Александр Вертинский следующим образом писал о смерти Слащева. «Через несколько дней я узнал, что Слащев уехал в Советскую Россию. А еще через два года из газет мне стало известно, что его убил на улице рабочий, брат одного из тех, которых он повесил в Джанкои. Так окончилась жизнь этого странного и страшного человека». На следующий день газета «Красная звезда» опубликовала сообщение о смерти Слащева, в котором говорилось, что неожиданное убийство является совершенно бесцельным, никому не нужным и политически неоправданным актом личной мести. А 15 января эта же газета сообщила о состоявшейся 14 января кремации тела Слащева в Донском монастыре. Все же необходимо заметить, что версия о личной мести не представляется достоверной, ибо примерно в это время в нашей стране начались уже широкие репрессии против бывших так называемых буржуазных специалистов, в том числе и военных. Именно в период, начиная с 1929 года, Тысячи и тысячи бывших генералов и офицеров, как состоящих на действительной военной службе, так и преимущественно уже уволенных из рядов армии, были арестованы, расстреляны, высланы в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока. При этом в наибольшей степени пострадали бывшие офицеры белых и буржуазно-националистических армий, которых в Красной армии в 1920-21 годах было около 14,5 тысяч. Тысячи из них реабилитированы, а о судьбе многих нет сведений и по сей день. Например, крупного военного писателя и историка, бывшего генерал-лейтенанта Евгения Ивановича Мартынова, служившего в Красной армии с 1918 по 1928 годы. поэтому не исключено предположение, что Слащев стал одной из первых жертв небезызвестной теории Сталина усиления классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Возвращаясь к воспоминаниям Слащева, отметим, что его книга «Крым» в 1920 году представляет собой довольно стройное повествование о событиях в Крыму с декабря 1919 года по ноябрь 1920 года, то есть во время эвакуации Врангелевской армии из Крыма. Именно поэтому с этой книги и начинается настоящее издание. Ценность книги, написанной живо и увлекательно, состоит в том, что это не просто воспоминание. События Слащевым излагаются через призму его боевого опыта, личных тактических взглядов, через тонкие наблюдения. Автор достаточно объективен и самокритичен, отдает должное противнику, оценивает свои действия с учетом действий и ошибок противной стороны. Слащев привык нести ответственность за принимаемые им решения, Он, в частности, не скрывает, что им были утверждены смертные приговоры на 105 человек, причем среди них были представители не только трудового народа, но и офицеры, орловцы и даже любимец Врангеля полковник Протопопов. Слащев не без оснований подвергает беспощадной критике своих бывших начальников и сослуживцев, при этом особенно достается Врангелю, Шатилову и Коновалову. Однако едва ли можно согласиться со Слащевым в том, что Врангель в роли главкома оставался с понятиями эскадронного командира, не желающего лично вести в бой свои части. Врангель имел боевой опыт русско-японской и Первой мировой войн. В последней из них он один из первых был награжден орденом святого великомученика и победоносца Георгия IV степени. В вооруженных силах юга России Врангель командовал дивизией, корпусом и армией, сначала Кавказской, а затем Добровольческой. Крупным военачальником он себя не проявил, но и приравнивать его к эскадронному командиру едва ли правомерно. Фурманов же, автор предисловия к первому изданию книги «Слащева», С одной стороны называет Врангеля и его окружение Шатилова, Шиллинга и других мрачной группой великодержавных бандитов с присущими им типичными чертами погибающего враждебного нам класса, золотопогонным сбродом, у которого непроглядная слякоть в мозгах, отсутствие убеждений и целей. А с другой признает руководителей белого движения большими мастерами военного дела, проявлявшими немало подлинного личного геройства, отваги и прочего. И делает вывод, что Красная Армия имела перед собою не случайный сброд и не военный кисель, а организованного, стойкого, сильного, часто отважного и решительного врага. Потому-то она и геройская, что даже такого врага, повалила и сбросила. В этой издании включены также материалы книги Слащева. требую суда общества и гласности, состоящие в значительной степени из его документов дневника Каховской операции с 25 июля по 2 августа 1920 года, статьи из газеты «Заря России» с описанием второго армейского корпуса под его командованием в начале июня 1920 года, а также главы, посвященной так называемому «украинскому вопросу».